Не встретив особого сопротивления, нацисты заняли здание резиденции бундесканцлера. Хольцбебер взял под арест командира почетной стражи «Бабка», другие нацисты — командира караула, пришедшего на смену, а также обе караульные команды. Был задержан и комиссар полиции, которого дирекция полиции направила для наблюдения за зданием. Арестованные в нижнем этаже лица были собраны во дворе и взяты под стражу. Для занятия верхних этажей национал-социалисты выделили несколько групп. Арест кабинета министров поручался группе Хольцвебера. Планета вел другую группу к первому этажу. Он и встретил Дольфуса, убегавшего в сопровождение швейцара гедвиччика. В результате стычки Дольфус был смертельно ранен. Захват здания продолжался примерно 20 минут и с военной точки зрения был проведен блестяще. 65 вооруженных солдат и полицейских были захвачены врасплох, без особого сопротивления с их стороны. Наконец, Хольцвебер заметил, что кроме Дольфуса и Фея в доме не осталось ни одного министра. А так как ему было поручено при захвате резиденции бундесканцлера возглавлять группу, которая имела задание произвести во время заседания арест кабинета министров, то не знал, что же ему теперь предпринять. Позднее Хольцвебер показал... Оставив несколько человек в комнате с арестованными, я отправился на поиски руководителя операции. Но его не оказалось, я понял, что дело идет не совсем так, как было условлено. Тут же, как и было договорено раньше, я позвонил в кафе «Элис», пытаясь позвать к телефону некоего Кунца, но его тоже там не оказалось. «Под...» Руководителем операции он подразумевал Гласса, кунца – псевдоним районного инспектора уголовной полиции Роттера. Как установлено свидетельскими показаниями, Гласс был арестован возле резиденции бундесканцлера и отправлен к казарму Хеймвера, а позднее передан полиции. Груженный оружием и боеприпасами и грузовик в результате допущенной оплошности, не невыясненной до сих пор, Остался на Зибенштернгассе и был конфискован уголовной полицией. Внимание внешнего мира было привлечено к путчу начале тем, что в 13 часов 2 минуты по радиостанции «Равак» было передано следующее сообщение. Правительство Дольфуса ушло в отставку. Управление принял на себя доктор Ринталетт. Ганс Домес, возглавлявший группу, занявшую радиостанцию, вынудил диктора передать это сообщение. Сообщение Равага об отставке правительства должно было послужить паролем для поднятия по тревоге СА и всех национал-социалистов в Австрии. Но в ближайшие часы ни СА, ни другие партийные группы не включились в операции, проводившиеся в резиденции бундесканцлера и на радиостанции. О действиях руководителя, находившейся вне резиденции, Вейденхаммер, показывал — Задача вектора состояла в том, чтобы вслед за проникновением в резиденцию бундесканцлера наших людей направиться туда и вместе с Гласом приступить к переговорам с министрами. Я же поспешил в отель «Империал» Криттелену, чтобы договориться с ним о его действиях на ближайшее время. В случае удачного исхода операции мы намеревались отдать из резиденции бундесканцлера все необходимые распоряжения». В начале второго часа Ринтельян вдруг получил поздравление по телефону в связи с назначением его бундесканцлера. Вскоре после телефонного разговора с Ринтельяном Вейденхаммер заметил на улице непривычное скопление полицейских и, почувствовав что-то неладное, попросил Ринтельяна не выходить на улицу. Сам же он поспешно направился к зданию радиостанции, чтобы лично убедиться в том, что там произошло. После того, как Вейденхаммер покинул Ринталена, тот позвонил генеральному директору Равага Оскару Чею и заявил ему, что, очевидно, передали неправильное сообщение и что он требует немедленного разъяснения. Подойдя к радиостанции, Вейненхаммер не был допущен в здание полицейским патрулем. Он сразу же понял, что операция «Домеса» прошла не совсем удачно. Тогда он решил выяснить положение в резиденции бундесканцлера и поспешил туда. По дороге в Шауфлер-Гассе он встретил Вектора и члена национал-социалистской партии «Павло». Вместе они попытались проникнуть в здание резиденции бундесканцлера, но, несмотря на то, что они называли пароль «89», пройти им не удалось. Кабинет министров принял решение не допускать каких-либо переговоров с Линтленом и предъявить ультиматум мятежникам. Возглавивший правительство Шушнинг позвонил Ринталену в отель «Империал» и попросил его зайти в Министерство обороны. Затем он послал главного редактора газеты «Рейхспортфундера» на машине в отель «Империал» за Ринталеном, а по прибытии Ринталена в Министерство обороны запер его в одной из комнат. После того, как войска полиции и поднятые по тревоге Союзы обороны, направленные к резиденциям бундесканцлера, были приведены в состояние полной готовности, министр Нейштеддер Штюрмер и генерал Целлер направились для ведения переговоров с восставшими о выдаче арестованных и освобождении здания. Во второй половине 25 июля 1934 года правительство Шушнига, Несмотря на то, что ему уже было известно о смерти Дольфуса, заверила окруженных в здании национал-социалистов, что им будет предоставлена свобода передвижения к с Германией. Наконец, к зданию резиденции бундесканцлера подъехали полицейские машины. Национал-социалистам было сказано, что они будут отправлены на этих машинах, дабы не привлекать к себе внимания. Они сдали оружие, сели в машины в надежде, что их повезут к государственной границе, а родные вскоре последуют за ними в Германию. Но путь полицейских машин лежал не к границе, а в так называемые марокканские казармы. Шушнинг признал, что ответственность за нарушение обещаний лежит на нем. В отчете о событиях 25 июля 1934 года он говорит, Я распорядился, чтобы восставшие провели ночь в Вене, и по предложению господина вице-президента Скубля они были направлены в марокканские казармы. Вечером 25 июля 1934 года венская полиция не знала, кто же произвел смертельный для Дольфуса выстрел. Вице-президент полиции «Скубль» приказал в 21 час всем имеющимся в распоряжении чиновникам обычной и уголовной полиции направиться в марокканские казармы для допроса, находившихся там под арестом примерно 150 национал-социалистов. На следующий день удалось установить, что стрелял вдоль фуса «Планета». Его тут же отправили в тюрьму. 30 июля 1934 года Правительством был принят следующий закон, по которому лица, причастные в связи с восстанием 25 июля к действиям, подлежащим наказанию, должны были содержаться в определенном месте без ущерба судебному преследованию. По закону они должны были, находясь там, выполнять всю без исключения тяжелую принудительную работу. При обсуждении этого закона министр юстиции Бергер Вальденекк, Констатировал, что в Каринтии задержано уже 1100, в Верхней Австрии – 1300 и в Штирии – 1200 человек. Вступив во владение наследством Дольфуса, Шушнинг начал с широкого преследования национал-социалистов. Первым процессом военного суда было дело Хольцвебера и «Планеты». Если внешне это и имело видимость законного процесса, в действительности же являлось лишь фарсом. Не были соблюдены самые элементарные уголовно-процессуальные принципы. Оба были приговорены к смерти за государственную измену, а планеты, кроме того, и за убийство». Из национал-социалистов, арестованных в резиденции бундесканцлера, в последующие дни были казнены чиновники полиции Иосиф Хакль, франц Лейб, Людвиг Майцен, Эрих Кольроп и один из солдат австрийской армии, принимавший участие в операции в Вене, Эрнст Фелька. Казнены были также Ганс Домес, как один из руководителей операции «Равак», и пять национал-социалистов, Участников июльских событий